Глава 4. Новая усадьба рода Вавилонских. Пригород города Вадуца. Штефан Дойц был отличным разведчиком и диверсантом. Правда, то, чем он занимался, было далеко от разведчика и диверсанта, но деньги надо было как-то зарабатывать. В общем, Штефан был вором. Высокооплачиваемым и высококвалифицированным вором. Причем он гордился тем, что не работает ни на кого конкретно, а может позволить себе быть своеобразным фрилансером, продавая свои услуги заинтересованным сторонам, дорого продавая. Вот и сейчас сам герцог Иванов, ну, точнее его люди, вышли на Штефана, чтобы дать заказ. Причем заказ был пустяковый. Ему всего-навсего нужно было забраться во вновь построенный дом, осмотреться, И сделать план помещений. Ничего не требовалось воровать. Ну, разве что взламывать. Но судя по тому, что видел сейчас Штефан, не было там никакой электроники. Просто обычная дверь на обычном ключе. И сигнализация там не пахла. А еще прямо сейчас там работали люди, заканчивая ландшафтный дизайн. Ему даже удалось увидеть владельца этого участка и дома Теодора Вавилонского. Удивительно для аристократа, но он лично приезжал принимать работу и вроде был удовлетворен. А потом уже, отпустив всех сотрудников, он расставил по участку маленьких гномиков в красных шапочках. Штефа на этом моменте даже поморщился. Какая безвкусица! Но, тем не менее, не ему здесь жить. И не ему круглосуточно смотреть на этих уродливых карликов. Но вскоре уехали и рабочий, и Вавилонский. Причем больше всех ему не понравился здоровенный лысый мужчина, который толкался рядом с владельцем дома. Слухи в маленьком княжестве распространялись быстро, и он знал, что это полковник Скала, один из самых ненавидимых людей в империи. Ну, ненавидимых борцами за свободу Лихтенштейна. Но Штефану было глубоко наплевать на это. Его интересовали лишь деньги. Когда уже все убрались, он выждал, все еще осматривая участок в бинокль, и ему показалось пару раз, что как будто гномики дернули головами. Но как только он направлял на них бинокль, то вроде уже никто не смотрел. Кажется, ему пора на отдых. Герцог Иванов щедро платил за такую работу. Так что как раз хватит ему, чтобы взять свою новую пассию, и рвануть с ней на Средиземное море. Осталось только выполнить работу. Штефан обладал даром скрытника, или, как некоторые его называли, теневика. Этот дар имел неожиданный бонус. Штефан видел теней и всегда вовремя от них убегал. По молодости он даже хотел пойти в тенеборцы, где его талант был чрезвычайно востребован, но потом подумал, что человечество само по себе – а он сам по себе. Уйдя в тень и скрываясь от камер наблюдения, он пошел выполнять задание. Камеры, кстати, были допотопные модели, стационарные, и периметр совсем не закрывали. Умения ходить сквозь тень у него не хватало, но от камер скрыться получалось. Физическая форма у Штефана была нормальной, так что он быстро перебрался через забор и направился к дому, попутно оглядываясь. Все было спокойно. Подойдя к самой двери, диверсант хмыкнул. Дверь была закрыта на обычный ключ. Да, большой амбарный замок. Он и замков-то таких давно не видел, как будто сарай закрыт. Штефан достал отмычки и, присев на корточки, точечно подсветил участок работы. Хотя, в принципе, он мог работать и на ощупь, но учитывая, что здесь вокруг было тихо и спокойно, то почему бы не упростить себе задачу? Странно, но элементарный суперпростой замок не хотел сдаваться. Он ковырялся и так, и эдак, и даже немного вспотел. А потом случилось странное. Замок открылся, когда он, в принципе, ничего не делал. С другой стороны, открылся и открылся. Дверь так быстро подалась вниз, что ему пришлось аж упасть на одну руку. а потом Кто-то постучал его по спине. Повернувшись, он увидел двух стоящих гномиков. Штефан был готов поклясться, что они улыбались. А после этого дверь, как будто ожив, силой долбанула его так, что он взмыл в воздух. Ну и потерял сознание уже в полете. «Доброе утро!» — я спустился утром вниз. Первым, кого я по привычке увидел, был Семен Семенович с большой газетой в руках. Я понятия не имел, где он их брал, но каждое утро у него была свежая газета. «Читал новости», — уточнил он. «Нет». Я немного смутился, потому что в принципе не следил за окружающей ситуацией. Мне тупо было некогда, а по-хорошему надо было. «С другой стороны, зачем мне следить, если есть Семенович?» который утром устраивал мне политинформацию. И этот его вопрос насчет «читал новости» тоже был уже достаточно регулярным и привычным. Островенгры снова перекрыли транспортный коридор в империю. Что на этот раз, уточнил я. На самом деле исторически так сложилось, что молодая и буйная республика испытывала острый недостаток в денежных средствах, и пыталась их вытащить из того, у кого эти деньги были. Ну, например, из Российской империи. Причём они себя считали полностью вправе. Проще всего это было сделать, как раз устроив очередную бучу на железнодорожных путях. Нападения на поезда случались регулярно, такие как, например, когда я ехал сюда. Но на это уже никто не обращал внимания. Республиканцы говорили, что это бандиты, Но имперцы просто нормально организовали защиту своих поездов. Но иногда случалось, что внезапно подошло к Бауми, и поезда вообще прекращали ходить. «Хотят больше денег?» – предположил я. «Ну, посыл такой. У них там праздник. День независимости на носу. Надо же за чей-то счет салют устроить!» – хмыкнул Семёныч. «Хотя в этот раз всё выглядит подозрительно!» — Почему это? — уточнил я. — Да потому что, как они обычно выбивают деньги? Роняют шлагбаумы, начинают ныть, получают подачку, и снова все. А на этот раз вместе с упавшим шлагбаумом на границу подошла их армия. — Да ладно! — хмыкнул я. — Они что, на империю решили прыгнуть? Совсем поехали, что ли? — Прыгнуть — это вряд ли, — протянул Семёныч почесывая бороду. А вот не пустить наших – вполне в их духе. Не пустить куда? Теодор, ты умный молодой человек. Ты что, не проснулся, что ли? Посмотрел он на меня. Я реально не проснулся. У меня был день чертова сурка последнее время. Днем я всячески качался, усиливался, ночью восстанавливался. Времени совсем не было, поэтому башка забита совсем другим. «Я подозреваю, что не хотят пустить сюда, в Лихтенштейн». «Хубана!» «Да меня доперла. пруссия «Пруссия опять?» «Не похоже». Швейцария? Не, те вообще воевать не умеют. Раз купить им не получилось, они вроде и не лазают». «А кто тогда?» «А вот этого я не знаю», — сказал Семенович. «Но я уточню по своим каналам». «Ну и ладно», — сказал я. «А это нам чем-то грозит?» «По регламенту князь должен объявить особое положение. Это то, которое идет до военного. Тоже ничего особенного. Когда сухопутные пути перекрываются, он всегда так делает. Ну и, возможно, под шумок начнут таскать патриотически настроенных аристократов на военные сборы». Тут он усмехнулся. «А это что за хрень?» — Долг каждого гражданина и патриота — защищать свою родину. Ты разве не стоял на воинском резерве по месту жительства в империи? — покачал я головой. — Мне же восемнадцать только исполнилось. — Вот, уклонист, значит, — усмехнулся он. — Что ж, по-хорошему надо пойти и стать на учет во имя империи и батюшки императора. Теперь я почесал затылок. «Ладно, схожу, чего уж, я человек законопослушный». «Доброе утро!» Прогудели у меня за спиной. Это был скала, который был свежий и весел, раздет по пояс и обтирался полотенцем. Реально все культуристы этого мира курят и, наверное, тихо плачут, когда видят уже немолодого Кирилла Александровича. Ведь утренняя зарядка и утреннее обливание для него было всем». «Теодор, ты, конечно, мой господин сейчас, но это был сегодня последний день. Завтра мы идем на зарядку вместе, и обливание тоже». «Блин!» – протянул я. «Ладно, согласен. В принципе, этому телу с развитием ядра обычная нагрузка тоже не помешает, так что я не против был». «Какие новости?» – Скала посмотрел на Семеныча. И тот быстро подсунул ему парящую чашку кофе. Походу, они уже спелись. Острияки перекрыли путь и подтянули войска границы. Ого! А вот скала сразу понял, о чем он там думал. А еще молодой господин идет выполнять патриотический долг и становиться на воинский учет. Ого! Сказал еще раз скала, посмотрев на меня. Ну ладно. «Тогда поедем вместе». «Зачем это?» – спросил я. «У меня там старая парочка приятелей, чтоб быстрее медкомиссию прошел». Оказывается, очень забавное зрелище, когда генерал с выпученными глазами выпрыгивает из-за стола, отдает воинское приветствие и орёт как не в себя. «Здравия желаю, господин полковник!» Охренели все. Охренел находящийся на совещании у генерала старший офицерский состав, адъютант, что занес чай, с грохотом уронил поднос. Да и я охренел, чего уж тут скрывать. Единственный человек, что принял все как надо, это был Скала, который по-хозяйски оглядел кабинет и мягко сказал. «Володя, надо поговорить». Генералу вернулось его самообладание, он нахмурил брови и вполне по-генеральски рявкнул. «Все вон!» Народ подхватил свои папочки и выскочил наружу, создав небольшую пробку на выходе. Когда захлопнулась двойная тяжелая дверь, на лице у скалы возникла вполне доброжелательная улыбка. «Стремительную карьеру ты сделал, штабс-капитан Васильев!» Генерал Васильев первый раз за все время неуверенно улыбнулся и протянул руку. которая тут же утонула в огромной лапище скалы. Следующим движением скала подтянул генерала к себе, похлопав его по спине. — А вот с твоей физической формой, Васильев, надо что-то делать. Думаешь, генералом стал, можно похерить физподготовку? — Виноват, товарищ полковник, — прошепел из-под медвежьих объятий генерал. — При том, что я лично видел, что генерал себя точно не запустил, — Ну, он выглядел вполне себе как сорокапятилетний мужчина, без лишнего веса, хотя рядом со скалою все выглядели доходягами. Познакомься, Вася, это Теодор Вавилонский. Теодор, это Василий Васильевич Васильев. Три В, как мы его называли. Генерал снова улыбнулся. Давно это было. И тут же пристально посмотрел на меня. Это ж не однофамилец. «Конечно нет, внук Железного Деда». Генерал снова удивил меня. Теперь воинское приветствие он отдал уже мне и после этого протянул руку для рукопожатия. «Ваш дед был великим человеком. Очень рад познакомиться». «Взаимно», — сказал я, наконец оглядываясь. «Зачем мы приехали в штаб Европейского округа, я понял только сейчас». В принципе, на учет надо было остановиться в совсем другом месте, но теперь я понял, что скала, как всегда, пошел простым путем. Зачем куда-то ездить, стоять в очереди, если ты знаешь командующего лично? Причем, конечно же, он мне ничего не сказал, пока мы ехали сюда, и вся эта сцена была для меня удивительной. Адютант снова притащил чай. и на некоторое время они выпали из жизни, делясь последними новостями. Из их разговора я понял, что генерал Васильев, бывший штаб капитан служил у моего деда под командованием «Скалы». Но ну, а то, что прошла такая куча лет, и он стал генералом, совсем не значит, что авторитет Кирилла Александровича Полянина как-то поугас. И это мне тоже было абсолютно понятно. Предложенный коньяк «Скала» отверг, обошлись чаем. Но в конце он сказал, ради чего мы приехали. Генерал посмотрел на меня с легкой улыбкой. — Если дар стихийника хотя бы в половину такой же, как у твоего деда, то я сделал бы все, что угодно, лишь бы затянуть тебя в армию. — Кстати... — Он повернулся. — Разрешите обратиться? Скала покачал головой. — Вася, хорош уже, привыкай, ты все таки генерал. — Хорошо, Кирилл. Он секундочку помялся и все-таки продолжил. «Александрович, а почему Теодора не отправили в имперскую академию? Или у него что-то с даром?» Он, нахмурившись, посмотрел на меня. «Нормально у него все с даром. Вот только он не маг огня». «Вот как? А кто?» Скала посмотрел на бывшего сослуживца с прищуром. «Маг железа он». «Ну, тоже очень неплохо. Такие парни, как ты, Теодор, спасли много жизней. Ты об этом знаешь?» Я улыбнулся. «Ну да, предполагаю». «Так что насчет Академии?» «Там все сложно, Вася», — кивнул Скала. «Не до Академии ему было. Да и, честно говоря, не думаю, что Теодору нужны войска. Ты поставь там галочки, где нужно, а мы оставим адрес». «В случае чего будешь знать, где нас искать?» «Да это все понятно. Сделаем, конечно». Тут видно было, что Василию Васильевичу не имется спросить кое-что другое. «Ну что, говори уже», — усмехнулся Скала. «До меня доходили слухи о твоей пенсии. Ну а также о том, что тебе там скучновато. Я смотрю и понимаю, что за двенадцать лет ты вообще не изменился». Так может, снова к нам, учитывая текущую ситуацию?» Скала улыбнулся. «Поздно, я уже при пределе В смысле? А мне не сказали, что тебя в строй вернули. Я же уточнял». «Да нет, Вася, я не в армию вернулся». «А куда?» «В гвардию». «К кому?» Василий выглядел недоуменно. Скала засмеялся и хлопнул его по плечу, К Вавилонским, Вася, к Вавилонским. Неужели ты думаешь, что какая-нибудь другая фамилия могла сдвинуть мою задницу с насиженного места? Окрестности штаба Европейского округа Два человека, прилично одетых, пили кофе в кафешке, что находилось прямо в прямой видимости от больших ворот с имперским орлом, за которыми располагался штаб Европейского округа. По сути, командование самого маленького округа в империи, который включал в себя только княжество Лихтенштейн. Прямо сейчас из дверей вышли два человека – здоровый, пожилой, лысый мужчина и молодой парень, худощавый. Они, весело переговариваясь, направились к стоянке машин. — Вот он, видишь? — сказал один мужчина второму. — Да видел я фотографии, незачем было меня сюда тащить. «Нет, ты не понимаешь. Этого человека надо увидеть вживую, прочувствовать его ауру, посмотреть, как он движется». «Ты думаешь, это добавит мне ненависти?» Спросил первый, помоложе. «Он вырезал всю мою семью. Куда еще больше ненавидеть?» «Твоя мать и отец были истинными патриотами Лихтенштейна и сделали много для постанческого движения». Согласно кивнул человек постарше. «Хорошо, что тебе достался дар отца. Он может быть применен в нужных целях. Только этот человек тоже не так прост». «Я справлюсь», — категорически сказал молодой, и глаза его опасно сверкнули. «Я не понимаю, почему мы не сделаем этого сейчас?» Руководство сказало, что сейчас рано. «У них есть чуть меньше месяца, а после этого он будет весь твой». Я тебе показал для того, что ты должен знать о нем все, все его привычки, когда он ест, когда он срет, когда он спит. Не учи ученого, дядя, — сказал молодой. Это не первый и это не последний. Харитон, — устало сказал пожилой, — я знаю, что делаю. Этот человек опасен, очень опасен. «Возможно, это самый опасный человек, которого ты когда-либо встречал. Я по-хорошему был против, чтобы отправить тебя сюда». «Дядя, но почему? Я же лучший!» «Да знаю, что ты лучший!» Пожилой мужчина посмотрел на пару, которая садилась в большой припаркованный внедорожник. «Осталось выяснить, насколько именно...»